Глава 23. Встреча на берегу. Без происшествий мы проехали место моей схватки с пернатами, затем сбросили скорость и двинулись уже медленнее, внимательно всматриваясь в траву под колесами и приближающиеся деревья, которые с каждой сотни метров становились все выше. Первым угрозу увидел я, благодаря визору. Тут же отдал бороде команду и сам остановил две платформы, попутно пытаясь понять, что вообще разглядел в траве. Что-то черное... и стремительное. черт, слишком шустрые, чтобы даже визор смог их нормально рассмотреть. «Номера 1 и 2. На защиту первой платформы. Номера 3 и 4. На защиту второй платформы», отдал я приказ малым охотникам. «Борода, угроза в траве. Не знаю, что это, но похоже на...» Здоровенная черная клякса, взметнувшаяся с травы, буквально взвелась в воздух, собираясь атаковать одного из дроидов. Визор тут же пометил тварь красным цветом, рассчитал траекторию полета и прицела моего автомата. Мысленно похвалив себя, что пристрелял оружие, я повел стволом и выбрал спусковой крючок. «Тах!» — Рявкнул автомат одиночным и черную кляксу буквально сбил из траектории, впечатав траву. «Я даже успел рассмотреть тварь. Некая помесь наших земных осьминогов и летяк. «Где-то сантиметров 70 в длину и 50 в высоту». «Та-та-та-тах!» — загрохотал автомат бороды, встречая сразу нескольких похожих созданий, непонятно вообще на что рассчитывающих своей атакой. «Вон, подбитый мной уже начал расползаться на черные лоскуты. Черт, да он буквально выжигает под собой траву. Что за хрень у него вместо крови? Кислота, что ли?» «Малые охотники, не позволяйте атакующим прикасаться к вам и к платформам!» Отдал я очередной приказ, стараясь перекричать грохот автоматных выстрелов. К счастью, дроиды услышали меня. Следом обратился к байкеру. «Борода, подгони свою платформу к нашей!» Ну а дальше твари полезли со всех сторон. Наши платформы едва успели сблизиться бортами, когда противник перестал прятаться. На сотни метров спереди, слева и справа из травы, выметнулись десятки черных существ. Дроиды заработали своими шестами, словно ветряные мельницы. Вот только сразу обнаружилась неприятная вещь. Твари погибали лишь от пуль. Удары металлическим прутом сбивали их на землю, но не лишали жизни и даже не оглушали. «Пришка, заряжай!» — крикнул я, отстегивая опустевший магазин и дергая из-под сумка новый. Помимо этого есть еще два снаряженных. Но даже для одиночной стрельбы это на несколько минут боя. А ведь борода не церемонится, бьет короткими очередями. Да, попадает, но переснаряжать магазины ему придется самому. По линии некогда, тоже стреляет. Кстати, одиночными, и весьма точно. Первым пал дроид под вторым номером. Его буквально облепили сразу несколько тварей, после чего тот задымился, задергался и в итоге завалился на бок, продолжая вздрагивать, словно в конвульсиях. Потеря робота сразу сказалась на нашей обороноспособности. Твари рванули в образовавшуюся брешь, и мне пришлось тоже перейти с одиночных выстрелов на очереди. «Сзади!» — внезапно закричала Пришка, бросив взгляд за спину, я чертыхнулся. Прямо на прутьях клетки повисла черная клякса, и от нее уже пошел сизый дым. Наведя ствол на хитрую тварь, я выстрелил. Противника сорвало с решетки, отбросив на несколько метров назад. «Полина! Сзади!» — крикнул я соседке, сбивая еще одну тварь, пытающуюся пробраться в кузов к товарищам, и тут же добавил. «Держи тыл, это твоя зона ответственности!» «Зарядила!» — сообщила мне Пришка, приятно удивив. Надо же, я лишь два раза ей показал, как вставлять патроны в магазин и проследил, чтобы повторила правильно. Вот тебе и класс собирателя, однако. В течение минуты упали еще два дроида, и черные твари все же прорвались к нашей платформе. Мне пришлось отступить почти на середину кузова, чтобы случайно не попасть под выделение, которыми твари так ловко разъедали металл. У меня даже промелькнули в голове кадры из давно забытого фантастического фильма. «Черт, если этим прогунам нужно то же самое, то я живым им не дамся». Раненым медведем взревел борода, затем выдал длинную очередь, полностью опустошившую магазин. Судя по дымящейся левой штанине, кислота попала ему на ногу. «Черт, похоже, нам надо отступать. Это даст некоторое время, а сейчас каждая секунда на счету». Отдать команду на отступление не успел. Твари вдруг словно закончились. Даже те, что пытались залезть на платформу, соскочили в траву. Я сначала подумал, что это какая-то тактическая уловка, но затем визор подсветил меня, как черные спины твари стремительно уходят куда-то влево, причем спеша так, словно чего-то испугались до ужаса. «Что за хрень происходит?» — возмутился байкер. «Куда они сдернули?» «Полина, перевяжи бороде рану», — приказал я, сам закинув автомат за спину, кружью открыл в решетке дверку и полез наверх. Именно в этот момент до нас донеслись выстрелы. Ускорившись, я буквально взлетел наверх и, встав в полный рост, стал вглядываться в ту сторону, откуда послышались выстрелы. Именно туда рванули твари. Визор быстро нашел искомое, группу людей в камуфляже в километре от нас. Человек десять заняли круговую оборону и усиленно отстреливаются от тварей. «Вот он, наш шанс свалить отсюда. Я бы так и поступил, если бы не две причины». «Уйти от черных тварей на платформах невозможно, слишком уж противник быстрый. А еще я узнал в одном из обороняющихся — майора Сизова. Не знаю, почему он оказался без шлема, в отличие от других бойцов. Может, черные кляксы кислотой попортили?» «Оба ко мне на борт, живо!» — приказал я по линии Байкеру. «Шевелитесь, и патроны не забудьте захватить. Четвертый, помогай!» «Да что там такое?» — не понял Борода. «Наш шанс выйти из этой заварухи живыми», — ответил я и добавил уже себе под нос. «Если земляки не пристрелят нас по ошибке». Приказав дроиду загрузить выведенных из строя товарищей на третью платформу, я развернул остальные к обороняющимся и поставил на максимальную скорость. По траве это около 30 км в час, так что за две минуты доберемся. «Не стрелять без моей команды!» — все же пришлось отдать приказ своим товарищам. «Заряжайте магазины!» Стрельба резко утихла. Похоже, на землян напала совсем небольшая стая, и они все же смогли отбиться от нее. Вот только им неизвестно, что сейчас придет вторая волна, более многочисленная. Проклятие, ведь они сейчас начнут стрелять во все стороны, а мы можем попасть под дружеский огонь. Черт, что же мне делать? Сезов, заорал я, что есть мочи. «Дай коридор, иначе вас сожрут!» Стрелять на ходу через трясущуюся решетку — такое себе удовольствие. Правда, расстояние между нами сократилось примерно до 300 метров, и можно было бы сбросить скорость. Именно в этот момент майор откликнулся. «Глебов! Ты что ли?» «Я! Коридор, говорю, дайте, иначе вас сожрут!» Словно в подтверждении моих слов, на группу землян сразу с двух направлений набросились черные кляксы. Я словно в замедленной съемке увидел, как сразу две твари ударили в грудь шлем одному из воинов. Поначалу он лишь покачнулся и сделал шаг назад, успел даже смахнуть тварь с головы и уже ухватил вторую, а затем закричал. Рухнув на землю, боец начал срывать с головы шлем, катаясь по траве. «Все, похоже, не жилец». Загрохотало сразу несколько стволов, но слишком поздно. Твари сумели прорваться еще к двум бойцам. Тот, которому клякса угодила в грудь, тут же воспользовался ножом, буквально сковырнув хищную фауну. А вот второму атака пришлась прямо в лицо. Он даже закричать не смог, лишь выжил спусковой крючок автомата и рухнул грудью в траву. Из десятка землян на ногах осталось лишь восемь, причем у одного было перебинтовано левое предплечье. И это лишь видимые с моей стороны ранения. Ну и твари заметно поубавилась. Сейчас визор уже не окрашивал почти всю видимость от красных траекторий прыжков местных кислотных белоклетяк. Десятка четыре не наберется. Полина Борода, готовьтесь прикрывать наших, пока они будут грузиться на платформы, приказал я. «На меня временно не рассчитывайте, я попытаюсь подогнать технику как можно ближе». «Они точно наши?» — поинтересовался байкер. «Будь уверен», — ответил я и тут же добавил. «Но про космопорт ни слова, ясно?» «Понятно». «Вот что значат профессиональные войны. Пока мы приближались к вставшим в круговую оборону бойцам, ни одна пуля не прилетела в нашу сторону. А ведь я был уверен, что подобное невозможно». Жаль только, пока сосредоточился на вождении, пытаясь подогнать обе платформы максимально удобно для погрузки, еще дважды раздавались крики боли. Борта обоих транспортов практически притерлись друг к другу, и я, медленно сбавляя скорость, подобрался на расстояние трех метров от группы людей. Дальше уже не было смысла приближаться. Бойцы сами двинулись к нам навстречу. При этом они тащили на себе двух раненых товарищей, так что мне пришлось забыть про пульты управления и вновь взяться за автомат. Кум, крест, по одному на борт!» — Рявкнул Сизов, перекрывая грохот стрельбы. Два бойца тут же метнулись к платформам. Распахнув дверцы клеток, они почти синхронно забрались внутрь. «Гасите твари, сверху!» — посоветовал я взобравшимся. «И не позволяйте виснуть на прутьях, иначе только хуже будет! Майор, давай еще одного бойца на пустую платформу!» Погрузка не обошлась без потерь. Отряд Сизова потерял одного раненого и бойца с пулеметом, собиравшегося залезть на платформу последним. И того не считая раненых, пять бойцов вместе с моими стрелками восемь. Против трех десятков черных клякс все так же остервенело атаковавших наши решетчатые укрытия. «У вас как с патронами?» — крикнул боец, взобравшийся на нашу платформу вторым. «А то я пустой!» «Пришка, дай гостю снаряженный магазин!» «Борода, побудь тоже заряжающим!» — бросил я за спину, после чего крикнул Сизову. «Майор, как с патронами?» «Нормально!» — отозвался офицер. «У тебя гранаты есть? Мы все свои израсходовали!» «Откуда?» — подно себе ответил я, продолжая одиночными выбивать тварей. «Черт, а ведь мы, похоже, побеждаем!» «Сейчас нас было аж шестеро на платформе, и четверо держали в руках оружие. У майора трое, но этого достаточно, чтобы контролировать все стороны, а черных клякс с каждой минутой все меньше. Твари закончились раньше, чем я опустошил второй магазин. Все же семь стволов против врага, буквально лезущего на пули — это много». Другое дело, что на нас уже никто не прыгал целых десять секунд, а сообщение о победе так и не приходило. «Что за хрень? Почему нам не сообщают о выполнении задания?» — возмутился Сизов. «Или где-то валяется раненая тварь, или к нам скоро придет еще одна стая этих клякс», — ответил я. «Вы давно здесь бродите?» «За час до нападения пришли», — ответил офицер. «А вы?» «Примерно столько же», — соврал я. «Нечего конторским знать, сколько времени мы тут находимся». «Надо рискнуть. Поискать среди травы раненых», — предложил Борода. «Или сваливаться из этой локации в пустошь. Глядишь, и все закончится». «Хорошая идея», — поддержал байкер Сизов. «Мне же захотелось шарахнуть Бороду по голове чем-то тяжелым. Идиот, какая нахрен пустошь? У меня третья платформа с дроидами здесь находится, и бросать ее не входит в мои планы». «О, наконец-то пришло сообщение», — обрадованно произнес один из бойцов Сизова. «Нихрена себе, сразу третий уровень получил». «И я», — поддержал товарища второй воин. «Две тысячи очков получил». «Глебов, вы тоже получили?» — обратился ко мне Сизов. «Расстояние до него было всего три метра, и я видел, что у него уже третий уровень». «Нет. И, похоже, я знаю, почему». «Что-то серьезное?» — насторожился офицер. «Помощь нужна. Мы у твоей группы в долгу, считай, жизнью обязаны». «Единственное, чем вы можете помочь, это прямо сейчас вернуться на землю. Пришлось соврать мне. Но не вести же всю эту команду к дроидам». а я попробую что-нибудь придумать». «Это как-то связано с транспортом», – уточнил Сизов. «Да», – ответил я, – «в этот раз почти правду». «Я вижу, ты что-то темнишь, Сергей», – усмехнулся майор. «Но раз хочешь, чтобы мы не мешали, то так и быть. Надеюсь, что завтра свидимся». «Только место встречи лучше перенести», – предложил я. «Поселок Известковый, знаешь? Вот, на его окраине». «Хм, это даже удобнее будет». ответил Сизов, посмотрев на меня как-то странно. Тогда словимся в центре, в здании сельской администрации. Парни собираем трехсотых оружие, мы возвращаемся. Да, в калите кто-нибудь уже баюну обезбол. Отряд Сизова забрав с собой пятерых убитых и одного раненого ушел на землю. Когда портал схлопнулся, я мысленно перекрестился. Наконец-то. Надо скорее вернуться к уцелевшему дроиду, добить тех тварей, что еще живы, но по какой-то причине не нападают и, наконец-то, уже получить долгожданный пятый уровень. «Возвращаемся!» Коротко бросил я своей команде и полез на платформу. «Серега, тут такое дело!» Начал говорить борода и внезапно замялся, словно смущенная девица. Поняв, что ведет себя по-детски, байкер треснул кулаком по дну кузова. «Черт!» «Я в разговоре с этими вояками ляпнул лишнего. Ты уж извини, это от переизбытка эмоций. Больше такого не повторится. Сам не знаю, что на меня нашло». «Прощаю», — ответил я, но сам для себя уже решил. «Дела вместе с этим бородачом делать можно. А вот секреты свои я не только ему, вообще никому не доверю. Даже брату. Тут не какие-то мелочи на кону стоят, а наши жизни. Мир изменился». К месту первого сражения с черными кляксами добирались гораздо дольше. Увы, но одна из платформ оказалась повреждена, и на полпути я все же принял решение бросить ее. Дальше поехали чуть бодрее. Только на месте нас ждала неприятная картина. Два дроида были загружены в кузов платформы, и еще два валялись на траве вплотную друг к другу. «Кто-то прикончил нашего робота!» Произнес борода, сидя на своем рюкзаке и переворачивается в ее автомата на борт. Еще бы знать, кто, пробормотал я. Полина, прикрой нас тыло, а ты, Пришка, следи за левым бортом. Что-то мне не нравится все это. Кляксы не прятались, а тут явно кто-то не спешит нападать. Чуть повернув платформу, я по дуге объехал тела дроидов, внимательно осматривая повреждения, которые они получили. Хм! Непонятно! Что убило последнего робота? Следов кислоты на корпусе не видно, хотя... Что-то искрит под ним. Неужели все-таки клякса? Массивная туша, укрывшаяся за платформой с дроидами, одним прыжком преодолела разделяющее нас расстояние. Если бы я не отвернул чуть в сторону, то здоровенная тварь, очень похожая на кошку, приземлилась бы прямо на клетку и смяла ее, как картонную. Загрохотал автомат бороды, всаживая пулю за пулей почти в упор в голову зверя. К очередям байкера добавились одиночные выстрелы Полины, а секундой позже к товарищам присоединился я. Огонь сразу из трех стволов не смог пробить шкуру зверя, но опрокинул его на бок. Жаль только, что в следующую секунду автомат бороды замолк, патроны кончились. По ушам ударил оглушительный рев, и если бы не мотоциклетный шлем, то я бы присоединился к своим товарищам, выронившим оружие и схватившимся руками за голову. «Сука!» В этот момент визор каким-то образом смог определить уязвимые места твари и подсветил их. Задние лапы — брюхо. Туда я и всадил все патроны. Сбросил пустой магазин, вставил на его место новый и продолжил стрелять, посылая пулю за пулей в зверя. При этом, словно пытаясь напугать противника, я орал, словно сумасшедший. «Сдохни! Сдохни, сука!» Перестал нажимать на спусковой крючок, когда понял, что расстрелял весь магазин. С глаз словно сдернули кровавую пелену, и я наконец смог увидеть кошку. «Ты смотри, какая живучая!» Из брюха толчками выплескивается черная кровь, а эта тварь пытается куда-то уползти на передних лапах. Выпустив из рук автомат, я перебросил через голову ружейный ремень, передернул затвор и начал стрелять в голову зверю. «Один, второй, третий!» Остановил себя после четвертого, увидев, что противник больше не двигается. Опустил ствол оружия вниз и обматерил по очереди. Сначала кошку, затем Брэдсис, а под конец и упорядочное, из-за которого очутился здесь. Словно в ответ перед глазами вспыхнуло окно с сообщением. «Игрок Парторг, ты в составе группы полностью уничтожил выводок черных кислотников и выполнил два задания одно из них эпического класса — убить элитного зверя пятого ранга». Награда: 18 улучшенных, 7 редких и 2 эпических кристалла, 105 КСО, плюс 4430 к прогрессу уровня, получен новый уровень, 5. Награда: 4 редких кристалла, одно классовое умение, получена классовая способность: контроль эрго доступно три классовых умения 4 минус1 хранилище упорядоченного аукцион упорядоченного мастерская упорядоченного итог парторг желаешь выбрать классовые умения да нет да.